Сальто-Мортале. Рассказ. Александра Петровна перлась с двумя продуктовыми сумками на пятый этаж. Отдыхала после каждого лестничного марша. Дом был старый, построенный в 30-х годах, без лифта, хотя место для лифта было в широкий колодец. Туда даже бросилась однажды молодая женщина. Сначала бросилась, потом одумалась, а уже поздно. Установили бы лифт, заняли бы место и некуда кидаться вниз головой. Александра Петровна поставила свои сумки на втором этаже, отдышалась. Сердце тянуло плохо, мотор износился. Раньше она не замечала своего сердца, не знала даже в какой оно стороне, слева или справа. Её молодое сердце успевало всё и любить, и страдать, и гонять кровь по всему организму. А сейчас ни первое, ни второе. Она устала страдать. Ей было лень жить, и жила она по привычке. Александра Петровна, начинающая старуха, 55, юность в старости. Она преподавала музыкальную грамоту в училище при консерватории, посещала концерты, следила за музыкальным процессом в стране. Процесс, как ни странно, не прерывался. Советский Союз рухнул, а музыка витала и парила, как бессмертная душа. Появлялись новые музыканты, ничем не хуже старых. Интересное наблюдение. В 30-е годы жили плохо, а строили хорошо. Дом до сих пор стоит как крепость, добротный и красивый. В 90-е годы люди живут под собою не чуя страны, а искусства расцветают, рождаются вундеркинды. Как это понимать? Значит, одно не зависит от другого, талант не зависит от бытия. Александра Петровна подняла сумки и двинулась дальше. Прошагала ещё два марша, снова передых. Она подняла голову, посмотрела вверх. В доме было пять этажей. В последнее время многие квартиры раскупили новые русские. Дом был с толстыми стенами, как крепость. Сейчас таких не строят. Экономят. И, конечно, местоположение в самом центре. В тихом переулке лучшего места не бывает. Тихо, И это всего близко. Квартиру получил муж, он преподавал в военной академии, без 5 минут генерал. Муж был на 20 лет старше, ровесник матери. Между ними шла постоянная война, борьба за власть, причина военных действий, шуры. Мать привыкла быть главной и единственной в жизни шуры, а муж военный, почти генерал, привык командовать и подчинять. В армии подчиняются беспрекословно. Не спрашивают, вопросов не задают, есть и руку под козырёк. Тёща, безграмотная, шумная и деятельная, захотела взять верх над полковником, почти генералом. Это же смешно. Полковник был прямолинейный, как бревно. Никакой дипломатии, никаких компромиссов. Это пусть интеллигенция крутится, как ушинского в роде, а у него только выполнять или отставить. Шура металась между ними, пыталась соединить несоединимое. Всё кончилось тем, что полковник перестал замечать свою тёщу. Смотрел сквозь. Вроде это человек, а вроде и не человек. Пустое место. После ужина не говорил спасибо, молча ел, вставал и уходил. Это было ужасно. Шурина мама корячилась у плиты на больных ногах, изображала обед из трёх блюд, тратила не меньше 3 часов, а этот солдафон садился за стол, за 10 минут съедал всё утро. Все силы и кулинарный талант и уходил с неподвижным лицом.